С того дня ДД чувствовала себя обязанной защищать Дженнару в любых ситуациях, особенно когда Лила очень на него сердилась. Дженнару исполнилось восемнадцать. Красивое, как у отца в юности, лицо, коренастая фигура, раздражительный характер. Но ДД в ее двенадцать лет это вовсе нисколько не волновало. Она считала его самым изумительным парнем на свете и при малейшей возможности выражала ему свое восхищение. Если Лила была в плохом настроении, она пропускала эти восторги мимо ушей, но чаще с улыбкой восклицала. «Да что ты! Ну, он же натуральный бандит! Вот вы, все три сестры, вы умницы! Когда вырастете, станете еще известнее мамы!» Деде, радуясь комплименту, ей всегда доставляло удовольствие обойти меня, тут же принималась преуменьшать свои достоинства и превозносить Дженнару. Деде его обожала.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 Влетала домой, хватала им и бормотала. «Отведу ее к цитилине поиграть с Тиной!» И, не успев получить от меня разрешения, кидалась вниз по лестнице. Никогда прежде, даже в детстве, нас слило и не разделяло столь малое пространство. Мой пол был ее потолком. Два лестничных пролета вниз, и я у нее. Два пролета вверх, и она у меня. По утрам и вечерам я слышала доносившийся из их квартиры шум, неразбойчивый гул разговоров, радостный лепит Тины, ответное восклицание Лилы, голос Энсу. Обычно молчаливо он постоянно разговаривал с дочкой и часто пел ей песни. Наверняка и Лила ловила звуки, свидетельствующие о том, что я неподалеку. Когда она была на работе, а старшие девочки в школе, и со мной оставалась только Имма с Тиной, днем я брала ее к себе и укладывала спать вместе с Иммой, я чувствовала, что внизу пусто, и ждала, когда раздадутся шаги Лилы или Энсу.